Глава 5. Мы пробыли в горах ещё один день. Я, конечно, никогда не была привередой и белоручкой, но скажи мне, кто-нибудь пару дней назад о том, что я буду проводить дни вот так: спать на земле, окружённая насекомыми, и есть из чего попало, пить рычную воду из неизвестного мне водоёма, чистить в ней же зубы, стирая обувь до дыр. Тогда я, возможно, швырнула бы в вас чем-нибудь тяжёлым, посчитав за сумасшедшего, кинулась бы бежать куда подальше. Но сейчас Эти дни были для меня одними из самых лучших. Хотя, по сути, с сумасшедшим-то я эти дни и провела. И ничуть об этом не жалею. Компания Джека мне очень даже понравилась. Удивительно, каким заботливым он может быть. Всегда подает мне руку, чтобы я не упала, когда мы спускались, или просто, когда была ухабистая дорога. Да, я определенно рада, что встретила его. Ну и что согласилась на эту безумную авантюру? А когда мы уже думали возвращаться, то от местных жителей узнали, что ещё за пару километров пути мы сможем выйти к языку тролля. Знаменитое и легендарное место в Норвегии, где мечтать побывать и сфотографироваться каждый турист. Естественно, мы с Джеком не были исключением и тоже решили посмотреть на это чудо своими глазами. Ну и, конечно же, наделали кучу фотографий на бешеной скорости. Почему на бешеной? Ох, видели бы вы, сколько там собралось таких же туристов, жаждущих таких же фотографий. Вот и пришлось всё делать быстро, чтобы они нас от нетерпения не скинули. Надеюсь, что в этой спешке кадры получились всё же хорошими. Хотя будет уже что-то, если они будут хотя бы не размытыми.